Москва, Воробьёвы горы, 16 сентября, суббота, 1213 За что? — прошептал стоящий в центре круга подросток. — За что, скотина? Ему было страшно. Ужасно страшно. Кровь стекала по лицу, пахло сжжённым мясом. Богдан только что поставил клеймо на лоб жертвы. Но в глазах мальчика горела такая ненависть что даже привыкшему ко всему командуру войны стало не по себе. — Тебя найдут, сука! Найдут и вывернут наизнанку! — так же тихо произнес подросток. Губы его дрожали, но в глазах страха не было. — Тебе не уйти! — Богдан улыбнулся. — Не твои ли друзья меня найдут, щенок? Дрожащие губы скривились в презрительной усмешке. — Не знаю, не знаю, но ты сильно пожалеешь о том, что делаешь! «И не добьешься того, что задумал, и заплатишь кровью за свои желания!» Голос мальчика окреп. Глаза закатились. Он едва предсказывал. Он явно предсказывал. Богдан вздрогнул и выхватил кинжал. «Это жертва — лишь капля крови. Это кровь — лишь звено цепи. Это цепь — лишь часть аркана». «Я приказываю взять эту кровь и наполнить ею меч Аркана!» Слова слетались лихорадочной, позорной для могущественного мага поспешностью. Черный клинок вспорол грудь подростка. «Все будет напрасно! Впереди для тебя ничего нет!» Кинжал купался в потоке крови, черный бриллиант сверкал, но голос чела не утихал. смерти и предательство идут за тобой, командор войны!» «Замолчи!» «Замолчи!» Вокруг рунического круга вспыхнуло огненное кольцо. Дрожащими руками Богдан поднес крайне золотую чашу. «За мою кровь ты заплатишь, скотина!» Из последних сил произнес подросток. «Будь ты проклят, Богдан, листа, командор войны!» «Кровь жертвы скрипит меч Аркана и Вершителя!» Торопливо произнес Богдан и жадно выпил кровь ребенка. — Вытяни вперед левую руку. Одним взмахом черного кинжала он отсек кисть. — Девятая жертва принесена. Властью вершителя аркана желаний я передаю ее кровь в малому кругу и приказываю замкнуть его. Мертвый подросток упал, и командор войны быстро швырнул его тело в портал. Богдан снял тяжелый шлем, вытер взмокший лоб и устало огляделся. Днем на смотровой площадке Воробьевых гор было шумно. Многочисленные челы продавали заезжим туристам развесистую русскую крюкву, ушанки имперских солдат, акварельных матрешек и поддельные оренбургские платки. Они бойко расхваливали свой товар, заманивая в сети забугорных лохов и весело приветствовали периодически подъезжающие на площадку свадебные кортежи. Никто из них даже представить себе не мог, что прямо над ними, На возвышающемся над землей престоле силы только что было совершено убийство. Никто из этих чалов, безмятежно прогуливающихся по Воровьевым горам, не мог не то чтобы видеть сквозь морок, а даже чувствовать его. Их магические способности были крайне низкими. Богдан вскинул голову и презрительно рассмеялся. «Вашему выродку не испугать меня, жалкие черви! Он не видел, он ничего не видел!» Он не мог видеть, не мог предсказывать будущее, не мог. Это была лишь бессильная ярость, страх и ненависть. В любом случае теперь осталось принести только последнюю жертву, и он обязательно успеет. Никто не сможет помешать ему, никто! — Откуда этот мальчик узнал твое имя? Богдан не имел привычки представляться жертвам своим полным титулом. — Откуда щенок узнал его? — Неужели у этого чела были задатки мага, способности предсказателя? Мог ли он видеть будущее лучше, чем командор войны? Несмотря на все усилия листа, до сих пор не мог предсказать наверняка, чем закончится его замысел. Московское полицейское управление Москва, улица Петровка 16 сентября, суббота 12.28. Николай Ершов служил в полиции почти 25 лет, 20 из которых протопал по московским улицам обыкновенным патрульным. Случалось за это время всякое. И кровь повидал, и заблудившимся детям помогал, и в Останкине. В 93-м дрожал от страха, было разное. А два года назад сержант Ершов перевелся в управление охраны и теперь ожидал пенсии в хранилище в лаборатории Московского полицейского управления. Работенка была непыльная и безопасная, приглядывая себе за порядком, выдавая вещдоки, да разгадывай кроссворды, сидя за конторкой. Правда, недавно был грандиозный скандал, когда из хранилища похитили целую партию вещдуков, но, к счастью, произошло ЧП не в его смену. Коллега Сидоров погорел, получил строгача перед пенсией, Первый выговор за 20 лет. Геральдическое животное, помесь верблюда и леопарда. 10 букв. ершов задумчиво почесал авторучкой нос. В поднобных вопросах он был слаб. Камелопард. Сержант вздрогнул и едва не свалился со стула. У конторки стояли двое. Высокий белокурый викинг, смутно-зелеными, наверняка с перепоя глазами, и носатый черноволосый джигит в короткой кожаной куртке. — Животное. Камилопард, — повторил черноволосый. — Точно знаю. Видимо, задумавшийся Ершов произнес вопрос вслух. — Вы в хранилище? Белокурый перегнулся через конторку и сунул под нос сержанту жетон. — Управление собственной безопасности. Нам приказано проверить некоторые вещдоки, доставленные на экспертизу. Откройте дверь. Как все обычные полицейские, Ершов недолюбливал нюхачей Он внимательно осмотрел жетон викинга и насупился. — Предписание есть? — Старый служака! — подбегнул ему черноволосый и положил на конторку бумагу. — Читай, сержант! Вершов проверил предписание, пропустил у хранилище и, закрыв дверь, пошел согласно инструкции вслед за ними. — Что вам показать? — Пистолеты, привезенные из Марьино. Три дня полицейский спецназ накрыл крупный склад оружия. Среди ящиков с новенькими заводской смазки пистолетами был обнаружен один, в котором лежали пистолеты, явно побывавшие в деле. Их доставили на экспертизу в лабораторию. Они вот здесь, — Вершов провел нюхачей в самый дальний угол хранилища, где ждали свои участи 14 стволов. Белобрысый молча надел тонкие резиновые перчатки и взялся за один из пистолетов. Его напарник прислонился плечом к стене и, кажется, задремал. — А что случилось-то? — поинтересовался у него Ершов, проверяющий из управления собственной безопасности, появляюсь у него не каждый день. — Чего вы ищете? — Пожалуйста, не отвлекайте нас, — попросил Белобрысый, глядя на Ершова мутными зелеными глазами. — У нас мало времени. — Да я просто так. Сержант прислонился к стене рядом с черноволосым и стал наблюдать, как викинг переписывает номера пистолетов в блокнот. Когда толстый полицейский обратился к его безжизненному двойнику, Юсур остановился и даже оглянулся назад. Но Бронислав достойно вышел из ситуации, заставив сержанта заткнуться. Можно не сомневаться, что теперь Толстяк будет столь же молчалив, как и созданный мороком двойник. Юсур Томба работал в службе утилизации 12 лет и не раз бывал в хранилище полицейского управления. Он знал, что делать. Бесшумно пройдя вдоль стеллажей к конторке, он быстро пролистал журнал приходов, Определил, где находятся нужные ему вещдоки, кровь Марианы, собранная на улице Яблочкова, и нашел на полке искомый ящик. Вся операция заняла около трех минут. Как обычно, Юсур положил в карман емкость с кровью Марианы, а вместо нее вернул в ящик флакончик с обычной человеческой. Когда-то давно, когда он только начинал работать в службе утилизации, Томба подкинул вместо человеческой, или э -э чаловской крови, собачью, То-то был скандал, стоило это ему шалость недельного заработка, и больше Юсур себе такого не позволял. Томба закрыл ящик, вернулся на свое место и снял морок. — Долго ты будешь копаться, Иван, — подал голос черноволосый Нюхач. — Сколько можно списывать эти номера? Вершов, который как раз собирался незаметно зевнуть, от неожиданности чуть не поперхнулся. Он-то считал, что черноволосый дремлет. — Уже заканчиваю. Викинг швырнул последний пистолет в ящик и, сложил в блокнот, холодно посмотрел на Ершова. — Вы читали наше предписание, сержант? — Да. Под этим взглядом Ершов машинально опустил руки по швам. — Вы прошли, что наша миссия секретна? — Да. — Надеюсь на ваше благоразумие, сержант Ершов. Если вы хоть словом обмолвитесь о нашем визите, то о пенсии можете забыть. — Это понятно? — Так точно. — Будь здоров, сержант. Черноволосый весело хлопнул Ершова по плечу, и, не вышли из хранилища. — а пенсии можете забыть, мерзавцы! Сосунки! Думают, раз они служат в собственной безопасности, значит, могут себе позволить такое хамство? Ершов закрыл дверь, бросил на стол ни в чем не виноватую фуражку и громко выругался. Это всегда помогало. — Какая, в принципе, разница, как ведут себя эти молокососы? У них еще все впереди, а у него, у сержанта Ершова, впереди только пенсия и ставить ее под удар он не будет. Ершов вздохнул. Уже гораздо тише. Выругался и вернулся к кроссворду. Фургон-газель с надписью интернет-магазин продам.ру экспресс-доставка ждал неподалеку от ворот городского полицейского управления. Весуру селся за руль и вытащил телефон. — Диспетчер? Это Томба. Мы почистили в полиции. Кровь моряны у нас а идентифицировать следы когтей будет невозможно. Можете выставлять счет. Офис компании GFK, Москва, Малый Афанасьевский переулок, 16 сентября, суббота, 12.41. Профессор Серебрянц даже не понял, как это произошло. Он шел в библиотеку иностранной литературе, что на набережной Яузы, уже миновал мост и перешел на нужную сторону, когда около него резко со скрипом затормозил черный БМВ с тонированными стеклами. — Профессор Серебрянц! подозревающий подвоха ученый удивленно посмотрел на приоткрывшего дверцу мужчину. — Да. — А мы вас ищем. — Для чего? Задние дверцы автомобиля распахнулись, и два плечистых молодца с бритыми затылками и невыразительными глазами Профессионально затолкали ошарашенного серебрянца в машину. — По какому праву? Толстая лапа сидящего справа от профессора здоровяка с неожиданной аккуратностью сняла с него очки, а второй похититель ловко накинул на голову серебрянца плотный черный мешок. — Не разевай пасть, паскуда! — донес из переднего сиденья голос главаря. — А то башку снесем. Для подтверждения слов главного сидящий справа здоровяк легонько ткнул профессора в живот. У серебрянца заколола печень. «Я ничего не сделал!» Второй удар был более увесист, и бедный Лев Моисеевич замолк окончательно. Даже бумажному червю достаточно двух положительных опытов для выведения статистики. Грубость похитителей отправила серебрянца в Грогги. Сказать, что он был испуган, значит не сказать ничего. Лев Моисеевич буквально провалился в глубокий ужас. Он не пытался обдумать, кому и зачем мог понадобиться. Он не пытался вспомнить, что он делал в последнее время и кому мог перейти дорогу. Он просто затих между железобетонными плечами похитителей, предоставив им полную свободу распоряжаться своей судьбой. Они ехали не очень долго. Здание, которому подкатил БМВ, располагалось в Малом Афанасьевском, совсем рядом с Прагой. Это был великолепно отреставрированный, превращенный в офисный центр Бывший доходный дом, с подземным гаражом, разумеется, поскольку сюда не раз привозили гостей с мешками на голове, и было бы неправильным выводить их из машин у блестящего парадного подъезда. серебрянцев втолкнули в лифт, подняли на какой-то этаж и провели по длинному, покрытому толстым ковролином коридору. С тихим шорохом открылась дверь. — У себя? — услышал профессор, голос главаря. — Я доложу. Девушка, видимо, секретарь, — щелкнула кнопкой. — Они приехали. — Через три минуты. — Подождите. — Хорошо. Главарь развернул профессора, ткнул его затылком в стену. — Стоять! Со стороны секретарского столика раздавилось мягкое постукивание по клавиатуре компьютера. Девушка вернулась к делам. — Может, перестанешь дуться? — нерешительно поинтересовался главарь. — Ну, выпил я вчера лишнего. — Девушка яростнее застучала по клавиатуре. Мужчина вздохнул и замолчал. Серебренц подрагивал. Дверь кабинета открылась через несколько ужасающе длинных минут. «В общем, так, квартальным отчетом я недоволен», — повелительно бросил мужчина, выпроваживая посетителя. «Надо переделать». «А что я могу?» «Все как есть». «Кто из нас бухгалтер, я или ты?» «Я не зарабатываю деньги, я их считаю». «После твоих подсчетов мне действительно начинает казаться, что я свои деньги зарабатываю», — рассмеялся хозяин кабинета. «Завтра утром жду только положительных результатов». «Я постараюсь». «Вот именно». Обладатель повелительного голоса остановился напротив серебрянца. «Это он?» «Угу». Лев Моисеевич понял, что его пристально рассматривают. «Да, таким я его и представлял. В кабинет». Профессора отклеили от стены... Провели несколько шагов, усадили в кресло и сдернули с головы мешок. Под слеповато щурясь от яркого света и отсутствия очков, Лев Моисеевич гляделся Он находился в большом просторном кабинете. Ворсистый ковролин, огромное во всю стену окно, плотно закрытые жалюзи, модерновый письменный стол. Не благородное дерево, а хитроумная конструкция из стекла, пластика и металлических трубок, в правом углу которого пристроился тонюшенький монитор. На стенах несколько картин, а в самом дальнем углу мини-бар и изящный шахматный столик с партией. Единственным по-настоящему массивным предметом в комнате было мягкое кресло во главе стола, из которого на серебрянца смотрел тощий мужчина лет тридцати, с редкими волосами и невыразительным лицом. — Ваши очки на столе, Лев Моисеевич. — Спасибо. Профессор дрожащими руками водрузил их на нос и заискивающе посмотрел на хозяина кабинета — — Вы то есть... то есть я... — Хотите знать, почему вы здесь? — Да, — выдохнул серебрянц. — Я решил, что мы должны поговорить. Профессор изобразил слабое подобие улыбки. — О чем? Не спуская с серебрянца цепких бесцветных глаз, хозяин кабинета взял со стола листок бумаги. — О вашей работе, Лев Моисеевич. О том, чем вы занимались в последние годы. Это было настолько неожиданно что профессор потерял дар речи. «Вас это удивляет?» «Я... я... я уже и мечтать не мог, что моим трудам, моей работе кто-то сможет, что... ой, что кому-то будет интересно в наше время!» «Ваша работа, безусловно, очень своеобразна», — согласился хозяин кабинета. «На первый взгляд, она кажется несколько диковатой и поэтому не привлекает внимания серьезных инвесторов». «Я же, со своей стороны, отношусь к вашим исследованиям весьма серьезно. Поверьте, Лев Моисеевич, весьма серьезно. И готов обсудить наше возможное сотрудничество. В ответ я ожидаю максимально полного изложения ваших трудов». На глаза профессора навернулись слезы. «Я не могу поверить. Придется», — жестко отрезал хозяин кабинета. «Да-да, конечно, серебрян собрался». Я хотел сказать, что не могу поверить, что сегодня, в такой день, это счастливый день для меня, все одно к одному. — Что одно к одному? — насторожился собеседник. — Понимаете, — жарко зашептал профессор, доверительно наклонившись к столу, — сегодня я получил первое реальное доказательство своей теории, первое. Я видел все собственными глазами. — Что вы видели? — Оборотня, настоящего оборотня. Хозяин кабинета помолчал. Затем снял очки и откинулся на спинку кресла. Я бы хотел чтобы вы рассказали мне об этом, Лев Моисеевич. Подробно и со своими комментариями можете начинать. У нас не очень много времени.